Событие шестьдесят шестое. Ну, вот и довоевались. Или доигрались. Суть это не меняет. Так и хочется себе самому оплеуху залепить. Петр Пожарский расхаживал по раскисшему двору небольшой панской усадьбы под мелким моросным дождем. И соображал, что же делать. Плохие новости стали приходить одна за другой, едва они получили выкуп с Кракова. Первой, в общем-то, ожидаемой была новость про Кантемира Мурзу. Будущий молдаванин прошелся по коронным землям от Львова до Люблина и порезвился от души. Несмотря на договор с Петром, он поступил, как всегда. Полон захватил, пограбил и погнал людей в оговоренную с пожарским точку, а именно к городу Ковелю. Только посчитал кровавый меч, что гнать стариков и детей до пяти-шести лет медленно получится. Взял, да и вырезал эту часть полона. Мужчины пытались воспрепятствовать убийству своих детей. Тогда Кантемер приказал убить и всех мужчин старше 14 лет. Этого бывшему биллер показалось мало, и он отделил от полона молодых девушек от 14 до 20 и отрядил часть воинов для сопровождения их в степи за Днестром. И началось. В Ковеле встретились три силы. Первым туда прибыли вершиловские возчики что должны были доставить полонянников до Смоленска. Их сопровождали пять сотен казаков Лукаша Сагайдачного. Потом подошел караван пленников, в основном женщины и дети. Было несчастных тысяч пять. Их гнало основное войско контимира около полутора тысяч нагаев. Сюда же, продвигаясь на север, добрались и казаки Богдана Хмельницкого. Кто начал Петру, не доложили. Доложили результаты. Битва продолжалась три дня. Сначала, используя элемент неожиданности и численное превосходство, вверх стали брать казаки. Только недолго. Все же закаленные в боях воины контимира и набранные из беглых холопов казаки – несопоставимые величины. Остатки войска Хмельниченко отошли к Владимиру Волынскому и построили полевой лагерь. Вот его контимировцы два дня и штурмовали, взяли и вырезали остатки казаков удалось уйти только самому Богдану и еще десятку старшин. Только и ногаем эта победа обошлась недешево. Осталось их меньше пяти сотен. По дороге назад они наткнулись на отколовшихся от основного войска несколько сотен казаков Хмельницкого и еще раз одолели. И снова победа Пирова. На этот раз осталось татар меньше трех сотен. Разгоряченные боем степняки решили, что возщики заплатили мало и напали на них. Только вот вершиловские юноши прошли обучение у Заброжского и Пожарского и убить себя не дали. Они опровергли любимую фразу мальчишек 70-х годов 20 -го века «Томогавки в наших руках страшнее пуль». Ошибались ГДРовские кинематографисты. Два пистолета в сотне умелых рук – это сила. Два залпа и половины нагаев нет – А тут и казаки Лукаша Сагайдачного подоспели. Ушел сам Кантемир Мурза и пару десятков Нагаев. Все награбленное степняками досталось вершиловцам. Вернулись назад и заплаченные за полон деньги. А все жадность и недисциплинированность. Результат – полностью истребленное войско Богдана Хмельниченко. Полностью истребленное войско Кантемира. А это союзники, мать их. Прости, господи. Еще. Еще 5000 женщин и детей и всего 100 вазов в 400 с лишним километрах от Киева и в 1000 километрах от Смоленска. В охране неполных сотен казаков младшего Сагайдачного. И все это на не вполне дружеской до Киева территории. Плохие новости на этом не заканчивались. У Петра кончились патроны. Он взял с собой мастерскую по перезарядке патронов. Капсуль выпрессовывался, и на его место вставлялся и опрессовывался запасной. Набивался порох, и вставлялась пуля, или засыпалась картечь. Только и капсули кончились, и бездымный порох кончился. Понятно, что это был ожидаемый результат применения цельнометаллических патронов. С собой были обычные мушкеты. Был и обычный порох, и запас круглых пуль. Только одно дело воевать с пулеметами и ружьями, а другое дело с кремниевыми мушкетами разная скорострельность. Пора было возвращаться. Он свою программу максимум выполнил. Краков основательно ограблен, причем сами все принесли. Все польские войска в этой части Речи Посполитой разгромлены, а остальные, выжившие, серьезно деморализованы. Возвращаемся? Середина октября, зимней одежды мало, переселенцев несколько тысяч кормить и одевать надо. Вот только Круль Владислав не шлет переговорщиков, не просит мира. Более того, со стороны Вроцлава подошли свежие войска и даже пытались атаковать лагерь москалей. Там-то последние патроны и сожгли. Хорошо, пушки картечу поддержали. Если сейчас повернуть домой, то казаки захваченных городов не удержат. И потом придется на следующий год начинать войну снова от Киева. Так еще и тесть с пятью сотнями русских во Львове. Нет, нельзя уходить. Нужен мир.